Часть вторая. Тигры Зондского пролива. Глава первая. Столица Голландской Индии. Особняк в Канненсплейне. Значение китайцев в Батавии. Разменная касса Лаутсин и Компании. Сказочный дворец и рауты в нем. Таинственный гость. В Батавии, главном городе острова Явы, принадлежавшем, как известно, голландцам, красуется в квартале Канинсплейн замечательно роскошное здание в чистейшем китайском стиле. С верандой вокруг, с двойной крышей, приподнятой в виде джонки по углам, и с фонарями, разрисованными серебром по красному лаку. Изящные рисунки их изображают гирлянды цветов, чудовищных рыб, фантастических птиц и странных насекомых, создаваемых фантазией китайских рисовальщиков. Здание деревянное, но из какого дерева оно построено? Все дорогие породы деревьев тут соединены вместе – тик, сандал, палисандр – И все это покрыто прозрачным разноцветным лаком, оттенки которого удивительно гармонируют с яркими тонами природы знойных тропиков. В постройке здания и в неслыханной роскоши, с которой оно отделано, верно и наглядно выражается вкус людей желтой расы. Почти в 4 миллиона франков оно обошлось своему владельцу, который проводит в нем только часы, свободные от лихорадочной коммерческой деятельности, поглощающей большую часть его времени. Батавия – самый красивый и самый коммерческий город в так называемой Малайзии, южноазиатские острова, населенные малайским племенем. И потому несколько строк, которые мы хотим посвятить его описанию, не будут излишне. Тем более, что в этом городе произошли очень важные события, относящиеся к нашему рассказу. Старая Батавия, которая занимает еще значительную часть современной нам Батавии, имела в свое время репутацию города с губительным климатом. Вследствие этого город был отчасти снесен, и из его разобранных построек были воздвигнуты новые кварталы на новых местах. Даже укрепления его не были пощажены. Три четверти их были также снесены, и на их месте возникли прекрасные аллеи и эспланады. В этих новых кварталах находятся теперь ратуша, биржа, таможня казармы флотского экипажа, словом, все главные здания города. Поистине ужасна была старая Батавия, расположенная в низком и влажном месте, при устье ничтожной речонки, лишенной в большую часть года воды, полимая знойным солнцем, полная разных нечистот, со своими узкими улицами и каналами стоячей и гниющей воды. Окруженная наконец со всех сторон кладбищами и бойнями она была местом скорой смерти для всех, кто жил в ней. Был ли этот уземец или какой нибудь пришлый человек? Было замечено, что население города быстро уменьшалось, несмотря на наплыв новых людей, приходивших искать себе счастье в далекой стране, и потому решено было перестроить город до основания. Теперь все изменилось, и Ботавия может считаться городом вполне безопасным для здоровья своих обитателей. Русло речки урегулировано набережными, которые мешают ее воде разливаться по сторонам и всасываться таким образом в почву. А из прежней сети каналов, прорытых по образцу амстердамских, оставлены только немногие, которые могут быть действительно полезными для города служа в то же время и его украшением. К старой Батавии перестроенной и значительно уменьшенной, примыкает теперь южное предместье, справа и слева от которого красуются великолепные новые кварталы – Вельтвреден и упомянутый уже Кеннинсплейн. Новый город расположен посреди восхитительной равнины – И его главные части, не теснящиеся друг к другу, а удаленные, одна от другой на значительное расстояние, соединяются тенистыми аллеями, на которые выходят роскошные виллы коммерсантов, утопающие в море тропической зелени. Там они, эти счастливые избранники своенравной фортуны, ведут таинственное существование, полное всевозможного комфорта, а подчас и самой безумной роскоши. Нужно видеть в пять часов пополудни нескончаемую вереницу богатых экипажей, развозящих их владельцев из деловых контор по домам, а также кавалькады элегантных всадников, сопровождающих коляски дам. Нужно видеть всю эту публику, чтобы составить представление о том, каким блеском и роскошью была наполнена столица голландских колоний в Азии. Дворец генерал-губернатора в Батавии не уступит лучшим дворцам Европы. Отели, памятники, церкви, мечети, пагоды, частные дома – Все это утопает среди громадной массы зелени, которой наполнен весь город, и вечером, когда зажгутся повсюду огни, представляет собой нечто волшебное, феерическое, что можно встретить только в сказках. Ботавия обладает также множеством научных и учебных заведений разного рода, Так что и духовные потребности человека находят здесь себе полное удовлетворение наравне с материальными. Словом, это город всесторонней жизни, город наук, искусств, богатства и роскоши. Здесь можно найти все лучшее, все самое изысканное, что обыкновенно находят только в лучших городах Европы таких как Париж, Лондон и другие. И все дурное, все испорченное, от которого не свободны наши центры цивилизации. Голландцы недаром считают Яву с ее столицей вторым своим отечеством, и во времена Людовика XIV и Наполеона I, которые грозили им совершенным порабощением в Европе, серьезно подумывали о поголовном своем переселении из Европы в Азию. В Батавии можно встретить людей всяких национальностей, особенно часто китайцев. Последние наводняют собой всю Малайзию и, можно сказать, держат в своих руках всю торговлю страны. Терпеливые и предприимчивые, честные и трудолюбивые, они сумели стать необходимыми повсюду и из всего извлекать себе выгоды, не пользуясь, однако, ими в ущерб господствующей национальности, которая не только терпит их за это, но даже покровительствует им. Китаец всюду составил себе реноме до мелочей аккуратного и точного человека, безукоризненно честного, знающего в совершенстве все тонкости высшей коммерции. Вследствие этого миллионные капиталы проходят через его руки и нередко под одно его честное слово, без всяких бумажных документов и неизбежной при них потери времени. Вернемся теперь к великолепному китайскому особняку в Кёнингсплейн. На главных дверях его была приделана серебряная дощечка, покрытая толстой хрустальной пластинкой сквозь которую виднелась вырезанная и позолоченная надпись на английском языке. Разменная касса банкирского дома Лаоцин и компания. Во всех приморских торговых городах Индокитая и Малайзии, как, например, в Сингапуре, Гонконге, Шанхае и прочих, а также на островах Суматре, Яве, Барнео, и других коммерческим языком стал английский, который господствует теперь на всех рынках. Поэтому китайцы говорят обыкновенно в этих странах по-английски, употребляя свой язык только между собой или у себя дома по окончании дневных коммерческих занятий. Указанная скромная надпись не давала точного представления ни о тех замечательных обширных торговых операциях, которые вел банкирский дом Лаутсин Цин и Ко, ни о громадном состоянии его главы. Центральная контора его находилась, согласно китайским законам, в Пекине, но операции его на родине были значительно скромнее тех, которые совершались в других городах Крайнего Востока и в особенности в Батавии. Последняя была поэтому любимым городом престарелого Лаутсина, Цина, который сосредоточил здесь блеск своего богатства, служившего для многих предметом зависти и удивления. Кроме особняка в Кеннинсплейн, в 12 милях от города у него было еще одно замечательное убежище, скрытое в обширном тропическом саду, и отделанная с такой невероятной роскошью, которая свойственна только сказочным дворцам Тысячи и Одной Ночи. Там, в этом поистине сказочном дворце, время от времени он давал рауты, на которые приглашались сливки ботавского общества, и о роскоши которых можно судить, например, последующим следующим фактам. На одном из вечеров каждый мужчина, уходя домой, получил по булавке для галстука, украшенной крупной бирюзой, а каждая дама – букет для корсажа, составленный из бриллиантовых роз, окруженных мелкими цветами из аметистов, изумрудов и бирюзы. Материалы для подобных подарков более чем царских. Доставляли копии драгоценных камней в Самаранге, принадлежавшие Лаутсину. В другой вечер при разъезде гостей дамы получили по великолепной кашемировой шали, а мужчины по Сингапурскому пони с богато украшенным седлом и со всеми принадлежностями для езды. Все это заметим нашим слушателям исторические факты. Правда, подобных раутов давалось лаутсинам всего четыре в год, и число приглашаемых на них никогда не превышало ста человек. Причем каждую даму должен был обязательно сопровождать мужчина, будь это отец, муж, брат или иной родственник. Но тем не менее, каждое из подобных собраний обходилось владельцу сказочного дворца в несколько миллионов, тратить которые он никогда не задумывался. На каждом вечере Лао Цина неизменно присутствовал какой-то старый китаец преклонного возраста. На его указательном пальце правой руки заметно было массивное золотое кольцо, а сам он почти весь вечер проводил в большом эбеновом кресле с серебряными инкрустациями. Которая стояла на возвышении в три ступени от пола. Никто из гостей не знал, кто был этот человек. Видели только, что слуги, проходя мимо, преклоняли перед ним одно колено, а сам хозяин выказывал по отношению к нему такие знаки внимания, которые по китайскому этикету подобают одним членам императорской фамилии. Известно было также, что престарелый таинственный гость не живет ни в Батавии, ни вообще на острове Яве. И что слуги сказочного дворца ничего не могли сообщить о нем. Потому ли, что сами ничего не знали, или, может быть, потому что не хотели говорить? Раз один лакей, проходя мимо гостя, приветствовал его каким-то именем или титулом, которого никто не понял, Этого было достаточно, чтобы на другое же утро лакей исчез неизвестно куда.